Часть седьмая. Завершение работы. 23 октября 2012 года, 15 апреля 2013 года. Глава шестнадцатая. лето выключает диктофон. Этого достаточно. Для исследования больше ничего не нужно. Она опускает диктофон в сумку. Это было очень... как это называется? Очень познавательно. Никогда раньше я не разговаривала так долго с одним и тем же исландцем. Это меня многому научило». Она встает, но прежде чем успевает выпрямиться, Йозеф хватает ее за запястье. Застыв в неловкой позе, она бросает взгляд на его руку. Бледная тонкая кожа, туго натянута над костными наростами, усыпавшими тыльную сторону кисти, словно грибы. Из-под съехавшего вниз рукава кличатой рубашки выглядывает деформированное предплечье. Видимо, ему нужно сказать что-то очень важное, поскольку каждое внезапное движение может привести к новой травме. Не говоря уже о том, что каждое усилие стоит ему немалых страданий. Он сильнее сжимает ее руку. «Меня здесь уже не будет, даже если ты опять сюда придешь». Она кладет свою ладонь на его кисть. Он отводит глаза. «Через два дня я ложусь в больницу». Это будет моя последняя госпитализация. Я навещу тебя. Нет, не надо меня навещать. Речь не об этом. Так же неожиданно, как схватил, он отпускает ее запястье. Какое-то время на ее коже виден бледный отпечаток его пальцев, но уже через мгновение, когда капилляры снова наполняются кровью, отпечаток исчезает, а лето выпрямляется. Мне жаль, что я не могу должным образом отплатить тебе за то, что ты выслушала мою историю. Не могу выслушать твою, как учил меня мой отец. У нас на это нет времени. Меня это удручает. Надеюсь, ты простишь меня. Конечно, конечно. Да и какая у меня может быть история? Не меньше, чем у меня. Он указывает подбородком в сторону спальни, позади нее. Там в комнате под кроватью со стороны окна стоят коробки из-под бананов. В них сложены книги. В одной из коробок, что у изножия, должно быть исландское издание. «Войны с саламандрами», «Карила Чапика». Туда вложен коричневый конверт, подписанный моим именем. Он запечатан. Не открывай его, пока не придешь домой. Но мне ничего не нужно. Я и так получила огромное удовольствие. Но, пожалуйста, сделай это для меня». Как только Олета исчезает в спальне и оттуда начинают доноситься звуки, убеждающие Йозефа, что она разыскивает конверт, он осторожно наклоняется к креслу на котором она сидела, и подтягивает к себе ее сумку. Найдя там диктофон, включает его, подносит к губам и шепчет. «Алета, я должен кое-что исправить. Когда ты на днях была здесь, я сравнил рождение с моментом, когда под палящим солнцем голышом выходишь из лесного озера. Это не так». Клаб де аматюр Мужчина добрался до пункта назначения вскоре после того, как солнце достигло полуденного зенита. Поскольку он не привык путешествовать пешком, путь от железнодорожной станции ВР занял у него больше времени, чем планировалось, и поэтому он опоздал к условленному часу в отдаленном месте посреди леса, которое не видно ни птицам в небесах, ни рыбам в озерах. Лишь немногим избранным удавалось переступить порог этого всеми обсуждаемого здания, и поэтому он старательно запомнил сверхсекретную карту, показанную ему на последней подготовительной встрече. Там был обозначен маршрут от станции через деревню и до кромки леса, а затем через лес к усадьбе. Он представлял себе красивое поместье, окруженное высокой кирпичной стеной, нечто среднее между особняком богатого промышленника XIX века и загородной резиденцией прусского профессора философии с многонациональным персоналом, набранным из европейских имперских держав и их колоний, который возглавляла строгая чита. 55-летний англичанин с дефектом речи. Он маскировал его отработанными величавыми жестами, заменявший трудные для произнесения слова. И его русская или венгерская жена, слегка помоложе, рыжеволосая и зеленоглазая. Там, у железных ворот с названием «место», его должны были встретить. Все время, пока поезд мчался от вокзала в СН до станции ВР, мужчина мысленно прокручивал отложенный в памяти маршрут. Он представлял себе красную шерстяную нить, изгибающуюся и петляющую по ландшафту, с узелками, обозначавшими основные ориентиры. Как танцовщик провинциального театра, репетирующий перед спектаклем с уверенностью, что в день показа в зрительном зале будет сидеть всемирно известный хореограф, разумеется, под вымышленным именем, и загримированный, он снова и снова повторял каждый шаг, каждый поворот, ведущий его к цели. Но, несмотря на все старания, он, как уже было сказано, опаздывал к месту встречи глубоко в царстве пихт, и ели и сосены по мере приближения все больше беспокоился, что ожидающий у ворот человек отчитает его, напомнив, сколь велика честь быть выбранным для такого путешествия. Однако, когда пришло время... Все волнения казались напрасными. В самом сердце леса, где листва так густо покрывала деревья, что они возвышались перед глазами, словно сплошная отвесная скала, его приветствовал не человек, одаренный речью, а маленькая собачка неизвестной породы. У нее было удлиненное туловище, короткие лапы, мохнатый загнутый кверху хвост, блестящая, жесткая, будто мокрая на вид шерсть, а голова такая большая, что скорее бы подошла волку, нижняя челюсть почти волочилась по земле и лишь с большим трудом ее удавалось держать на весу карие глаза собаки сияли как черные жемчужины мужчина был настолько поглощен разглядыванием своего странно сложенного провожатого что лишь когда тот ввел его в темный холл и дверь за ними закрылась он понял что не увидел здание снаружи непроницаемая стена зелени преграждавшая ему путь должно быть, укрывало и фасад здания. Не издав ни звука, а лишь молча бросая многозначительные взгляды жемчужно-черных глаз, как свойственно ее виду, собака подала человеку знак следовать за ней. И он последовал за ней сквозь сумрак, а затем по погруженной во мрак лестнице, уходившей на четыре этажа вверх. Поднимаясь, он с удивлением отметил, как проворно взбиралось животное по крутым ступеням, в то время как ему самому пришлось сосредоточить все свое внимание, чтобы не оступиться в отсутствии света. Как только они достигли верхнего этажа, последовала череда узких, темных коридоров, ведущих к еще более темным и узким коридорам, пока, наконец, после долгих блужданий туда-сюда, темнота временами была такой густой, что человек совершенно ничего не видел и полагался лишь на звук собачьего дыхания. Они не подошли к винтовой лестнице. Наверху ее, на обветшалой лестничной площадке, была единственная дверь, и собака взглядом предложила человеку войти в легендарную пятиугольную комнату, ради посещения которой он приложил все эти усилия — «клаб де Аматех. Когда проводник, толкнув широконосый мордой дверь, закрыл ее за мужчиной, тот потерял дар речи. Его дыхание внезапно стало настолько поверхностным, что он не мог издать ни звука ни вскрика восхищения, ни сдавленного вздоха изумления. Ошеломленный крохотным размером башенной комнаты, а также огромным количеством тонко сплетенных гласных и согласных, оставшихся здесь от его предшественников. Все бесчисленные слова, которые прошлые посетители клуба сформировали в уме и сделали слышимыми с помощью органов речи, бывших у них во рту и в горле с рождения, или они сделали их видимыми с помощью рук, как воображаемый английский дворецкий, витали между пятью стенами комнаты, словно пылинки, и на мгновение освещались, проплывая сквозь луч зеленоватого дневного света, а он, просачиваясь сквозь щель в ставне, рассекал кромешную тьму точно так же, как бритва рассекает черный шелк. Мужчина шагнул ближе к освещенному рою пылинок и приложил к нему левое ухо. Голоса были так бесконечно малы, что казалось, будто человек не слышал их, а переживал всеми чувствами, будто каждая мерцающая частица, проплывавшая мимо его уха, улавливалась как образ в его сознании, и этот образ превращался в предложение, как взнос в поддержание братства, доля в общем деле свидетельства о всех и каждом одновременно. Или, скорее, в заявление, которое он воспринимал своим чутким умственным слухом мы right. right. right. – дилетанты в дыхании, мы – дилетанты в хождении, мы – дилетанты в развлечении цветов, мы – дилетанты в потирании носа, мы – дилетанты в закручивании прятки волос, мы – дилетанты в питье яблочного сока, мы – дилетанты в любовании закатом, мы – дилетанты в грызении ногтей, мы – дилетанты в пробуждении по утрам, мы – дилетанты в чихании, Мы — дилетанты в щелкании пальцами. Мы — дилетанты в завязывании зеленых ленточек. Мы — дилетанты в расчесывании волос. Мы — дилетанты в рисовании маленьких козочек. Мы — дилетанты в сжимании пальцев в ног. Мужчина переполнило чистейшее счастье. Он был охвачен таким всепоглощающим блаженством, что к горлу подступил комок, Звенящая цепная песнь Микроскопических частичек Была тем музыкальным произведением Которое он давно жаждал услышать С каждой новой песенной строчкой Он чувствовал, как слабеет его гнет Мы, дилетанты в пении песен Мы, дилетанты в варке яиц Мы, дилетанты в бросании игральных костей Мы, дилетанты в произнесении ласковых слов Мы, дилетанты в постукивании по кастрюлям и сковородкам. Мы — дилетанты в передвигании стульев между комнатами». И тогда это произошло. Дилетантские частицы стали притягиваться к его телу, как железные опилки к магниту, и его захватило жгучее ощущение, неутолимое, но безымянное желание, смесь испуга и смеха, состояние, сравнимое лишь с чувством, которая сплавила вместе его разум и плоть в момент когда он впервые испытал оргазм с другим человеком частицы оседали на его обуви и одежде на каждом волоске его кожи покрывали его голову лицо и руки все время продолжая пополнять список вещей для выполнения которых с максимальной любовью и заботой мы были рождены хотя никогда специально им не учились мы «Дилетанты!» Позади мужчины скрипнули дверные петли. По комнате пронесся сквозняк. Неожиданный порыв воздуха смел с его тела тонкий слой бесчисленных заявлений. Ни секунды не колеблясь, он устремился вслед за ними в воздух. Его тело распалось на мельчайшей пылинке, словно облако, поднятое из сухого песка. Он стал единым целым со своими товарищами по клубу, стал тем, кем всегда мечтал быть. Дилетантом среди дилетантов на лестничной площадке хрипло лаяла странно сложенная дворняга. Или так бывает, когда умирают? А лето так никогда и не услышала последних слов Йозефа Леви на кассете, найдя в книге чапика коричневый конверт и поблагодарив Йозефа поцелуем в лоб за все разговоры, кофе, коньяк и прощальный подарок, который нельзя было открыть, пока не придет домой. Она села на велосипед на углу улиц Ингольфстрайте и Аматан-Стигур и покатилась вниз под гору до перекрестка с улочкой тингхоль страйти свернула налево, проехала до поворота на улицу Бокхлёди-Стигур, откуда дорога снова пошла под уклон, на этот раз до перекрестка Слёй-Фаус-Вигур, где Алета снова повернула налево, миновав здание, в котором когда-то располагался магазин марок Храпна В. Карлсона. Далее она двигалась в южном направлении, пока не добралась до поворота на Ньярдаргатту, где в третий раз отпустила педали и понеслась вниз прямо к парку с музыкальным павильоном, оттуда — к пешеходно-велосипедному мосту, который нависает над оживленным проспектом Хрингбрёйд и ведет к водно-болотным угодьям в Атнсмире, а затем уже по дорожкам, проложенным по заболоченной территории птичьего заповедника, главному зданию компании «Кодекс». Там она сдала диктофон, анкету с основной информацией о Йозефе Леве и кассеты с его устным рассказом. Следующим утром Алета вернулась на Ингольфстрайте на этот раз, чтобы вернуть подарок. Она не могла принять такую дорогую вещь, тем более от немощного человека, который с трудом отличал вымысел от действительности но в тот момент, когда она приближалась к дому, от него отъехала машина скорой помощи, увозившая Йозефа в учреждение, из которого он уже никогда не вернется. Некоторое время она раздумывала, отдать ли конверт на хранение кому-нибудь из других жильцов или отпустить его в почтовую щель на двери квартиры Йозефа. Но сокровище, столь ценное, что его невозможно принять в качестве подарка, нельзя было доверить посторонним людям, или оставить лежать на полу заброшенной подвальной квартиры. Так лето стала обладательницей конверта с двухшиллинговой обычной маркой, с крупным зубцом и четырехшиллинговой служебной с мелким, который был отправлен из дьюб Пивагура, а проштампован в Гамбурге. Сочетание марок вместо отправления почтового штемпеля было настолько редким, что на вырученные от продажи конверта деньги она могла, не беспокоясь, прожить целый год. А следующие 12 месяцев должны были стать самыми важными в ее жизни. К концу этого периода ее превращение из Авеля, приходящего в Алету Крылатую, полностью завершится. В день получения платежа из Копенгагена от аукционного дома Бруун Расмусен, Алета отправилась навестить могилы Йозефа и Лео Леолеве на кладбище Фоссову Гури. Она положила по камешку на их надгробье, зажала две свечи, одну для Марии Софи, другую для Бринхильдур Хельгадоттер, и воткнула их в землю между отцом и сыном. Затем она зажгла благовония для архангела Гавриила, держа кодильную свечку между пальцев, пока клубящийся дымок, наполненный сладким ароматом лилии, поднимался к дождливому апрельскому небу. Ведь Гавриил, в конце концов, был покровителем почтовой службы. Танец.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 7 июля 1962 года. 25 февраля 1995 года. По периметру сцены включается семь напольных прожекторов. С быстрым шипением генераторы тумана начинают выдувать дым. Одетые в черные, рабочие сцены, переходя от одного прожектора к другому, наклоняют их так, чтобы направленные вверх лучи света встретились над сценой. В дымовой завесе появляются огромные силуэты, идущих к своей когорте. Они держатся за руки, словно танцуют в хороводе. Мужчина. 4 мая 1962 года. 4 августа 1996 года. Мужчина. 13 февраля 1962 года. 15 сентября 1996 года. Водитель ведет за руку инвалида, который ведет первого штурмана, который ведет фармацевта. Женщина. 25 февраля 1962 года. 16 апреля 1997 года. Мужчина. 5 июля 1962 года. 15 июля 1997 года. Женщина. 24 ноября. 1962 года, 24 сентября 1997 года. Фармацевт ведет вышивальщицу, которая ведет префекта, который ведет рыбака. Мужчина, 29 января 1962 года, 19 января 1998 года. Мужчина, 2 октября 1962 года, 14 июля 1998 года. Мужчина. 15 марта 1962 года. 14 ноября 1998 года. Рыбак ведет промышленного дизайнера, который ведет судового механика, который ведет ресторатора. Мужчина. 2 декабря 1962 года. 4 сентября 1999 года. Мужчина. 2 ноября 1962 года. 20 октября 1999 года. Мужчина. 31 января 1962 года. 26 октября 1999 года. Мужчина. 20 октября 1962 года. 9 декабря. 1999 года. Мужчина. 1 октября 1962 года. 21 декабря 1999 года. Ресторатор ведет барабанщика, который ведет заводского рабочего, который ведет медсестру. Женщина. 24 июня 1962 года. 5 января 2000 года. Мужчина. 18 мая 1962 года, 14 февраля 2000 года. Женщина 20 сентября 1962 года, 29 марта 2000 года. Женщина 20 августа 1962 года, 14 апреля 2000 года. Мужчина 6 февраля 1962 года. 24 мая 2000 года. Мужчина. 4 октября 1962 года. 6 июня 2000 года. Женщина. 1 июля 1962 года. 4 сентября 2000 года. Мужчина. 7 апреля 1962 года. 6 июля 2000 года. Медсестра ведет строителя, который ведет музыканта, который ведет домоправителя, который ведет строителя. Мужчина. 30 апреля 1962 года, 21 июля 2001 года. Женщина. 22 ноября 1962 года, 22 октября 2001 года. Строитель ведет моряка, который ведет врача, который ведет визажиста. Женщина. 1 февраля 1962 года, 11 января 2002 года. Мужчина. 14 августа 1962 года, 10 февраля 2002 года. Женщина. 7 июня 1962 года, 30 апреля 2002 года. Женщина. 25 апреля 1962 года, 5 июня. 2002 года. Мужчина. 18 ноября 1962 года. 1 ноября 2002 года. Мужчина. 8 июня 1962 года. 26 декабря 2002 года. Визажист ведет жулика, который ведет пианиста, который ведет жестянщика. Женщина. 6 февраля 1962 года. 19 января 2003 года. Мужчина. 19 марта 1962 года. 23 мая 2003 года. Жестянщик ведет торгового агента, который ведет разнорабочую, который ведет продавца. Женщина. 1 мая 1962 года. 4 февраля 2004 года. Женщина. 5 июля. 1962 года, 7 февраля, 2004 года. Женщина. 19 февраля, 1962 года, 29 апреля, 2004 года. Мужчина. 23 декабря, 1962 года, 2 мая, 2004 года. Женщина. 7 июля, 1962 года. 12 мая 2004 года. Мужчина. 27 июня 1962 года. 4 июня 2004 года. Женщина. 8 октября 1962 года. 14 июля 2004 года. Мужчина. 3 июня 1962 года. 27 ноября. 2004 года. Продавец ведет мебельщика, который ведет механика, который ведет воспитателя детского сада. Мужчина. 2 января 1962 года, 10 июля 2005 года. Воспитатель детского сада ведет шофера, который ведет повара, который ведет автомаляра. Автомаляр ведет наживщика, который ведет электрика, который ведет художника. Женщина. 3 сентября 1962 года. 9 февраля 2006 года. Женщина. 13 июля 1962 года. 14 мая 2006 года. Мужчина. 14 июня 1962 года. 26 ноября 2006 года. Мужчина. 8 апреля 1962 года, 30 ноября 2006 года. Художник ведет судового механика, который ведет поэта, который ведет служащего банка. Мужчина. 4 августа 1962 года, 1 апреля 2007 года. Женщина. 2 марта 1962 года. 1 апреля 2007 года. Мужчина 20 декабря 1962 года, 19 апреля 2007 года. Женщина 12 апреля 1962 года, 23 августа 2007 года. Мужчина 20 марта 1962 года, 21 октября 2007 года. Мужчина 27 апреля 1962 года, 21 ноября 2007 года. Служащий банка ведет автомеханика, который ведет фермера, который ведет домохозяйку. Мужчина. 14 августа 1962 года, 7 января 2008 года. Женщина. 22 января 1962 года, 27 января. 2008 года. Мужчина 19 января 1962 года, 21 мая 2008 года. Домохозяйка ведет ремесленницу, которая ведет футболиста, который ведет секретаршу. Мужчина 16 мая 1962 года, 13 февраля 2009 года. Женщина 9 января 1962 года, 9 июля 2009 года. Женщина. 2 июля 1962 года, 29 июля 2009 года. Мужчина. 26 мая 1962 года, 30 августа 2009 года. Мужчина. 25 июня 1962 года, 19 сентября 2009 года. Мужчина. 19 июля 1962 года. 31 октября 2009 года. Мужчина. 8 сентября 1962 года. 2 ноября 2009 года. Секретарша ведет бригадира, который ведет рабочую рыбозавода, которая ведет журналиста. Мужчина. 26 августа 1962 года, 21 января 2010 года. Мужчина. 11 декабря 1962 года, 4 апреля 2010 года. Мужчина. 27 декабря 1962 года, 3 сентября 2010 года. Женщина. 29 ноября 1962 года, 25 сентября 2010 года. Мужчина. 4 февраля 1962 года, 24 декабря 2010 года. Мужчина. 3 апреля 1962 года, 25 декабря 2010 года. Журналист ведет сотрудника Олимпийского комитета, который ведет таксиста, который ведет оператора насосной станции. Мужчина 11 апреля 1962 года, 20 февраля 2011 года. Мужчина 13 августа 1962 года, 3 мая 2011 года. Мужчина 5 февраля 1962 года, 2 июля, 2011 года. Женщина. 6 июля 1962 года. 20 июля 2011 года. Оператор насосной станции ведет кассира, который ведет упаковщика. Женщина. 6 апреля 1962 года. 11 февраля 2012 года. Мужчина. 1 июня 1962 года. 23 марта 2012 года. Мужчина. 5 марта 1962 года. 4 июля 2012 года. Мужчина. 12 июля 1962 года. 21 августа 2012 года. Женщина. 10 февраля 1962 года. 16 октября. 2012 года. Мужчина. 22 октября 1962 года. 16 ноября 2012 года. Мужчина. 7 мая 1962 года. 12 декабря 2012 года. Упаковщик ведет швейю, которая ведет учителя естествознания, который ведет работника судоходной компании который ведет повара. Повар ведет за собой рабочего, который протягивает руку последнему, выходящему на сцену. Это мужчина в электрической инвалидной коляске. Рабочий ведет инвалида. Мужчина. 27 августа 1962 года, 31 декабря 2012 года. Тень человека в инвалидной коляске растягивается и колышется в тумане, пока не становится похожей на царя избранного народа на троне. Кентавра на колесах, небесного пророка, управляющего огненной колесницей. Морщина на его лбу разгладилась и теперь больше похожа не на слово «истина», а на слово «смерть». Хор запевает в 213 голосов. Дорогие братья и сестры, родившиеся в 1962 году, мы ждем вас здесь. Но если прислушаться повнимательнее, то можно различить один голос, выпадающий из общего строя. Некоторые назвали бы его диссонирующим. Это голос Йозефа Леви. Он смотрит через плечо и кричит в сторону туннеля по которому приехал сюда. «Дорогой Сьон, я жду тебя здесь!»